Глава четвертая. Дом отдыха. Высокий худой охранник в черной спецодежде с лейблом «Клинцы» на кармане жилета и в шапочке, прикрывающей лишь макушку, шагнул навстречу. Павел его не знал. В прошлый раз здесь был другой. «Вы, Павел Станов, ответственный за проведение испытаний», уточнил он. «Я временно исполняю обязанности начальника охраны. Игорь полицин Павел который планировал просто дождаться студентов, ехавших сюда на автобусе, растерялся. Почему вы думаете, что я станов? И мне все равно, кто здесь начальник охраны. Мы не военные, отдыхающие. Э -э Он вдруг спохватился, вдруг начал обзвонил сюда и сделал какие-то распоряжения, но о них пока не предупредил Павла. Игорь Полицен, я понял, очень приятно. Я случайно узнал о ваших испытаниях. Виктор, который приезжал в лабораторию от РОПТ, мой друг. Мы обсуждали с ним ангела. И ваше фото я у него видел. Ко мне на ты. Паша подумал, что, возможно, ребята из Робт пытаются его контролировать. Проверяют, как тратятся спонсорские деньги. Поставили сюда своего человека. Да пусть проверяют. Главное, провести испытание, чтобы отчитаться перед Ночлабом и доказать их с отцом теорию о том, что люди с разным уровнем интеллекта по-разному подходят к решению задач. И чтобы в лаборатории продолжили работать над Ангелом. Ну и ко мне тогда на ты. Послышался звук мотора подъезжающего автобуса. В оттага шумных студентов с гвалтом и хохотом вывалилось наружу. Двери закрылись, и облегченный транспорт покатил дальше. Студенты гурьбой подошли к воротам. Идите на ресепшн, отмечайтесь, заселяйтесь. Вот этот корпус. Павел указал на выступающее из высоченных сосен трехэтажное белое здание с лоджиями. «Слышь, ты же тут главный!» Возле Павла стоял Гуськов, которого Лиза назвала Громилой. Его дружки остановились в метрах в десяти. «Я главный. Что нужно?» «Такая проблемка нарисовалась. Нас пятеро!» «Не слепой. Пятерых в одну комнату не поселят, не надейся!» «Ты погоди, главный. Ко мне брат приехал из Омска. Двоюродный. А тут как раз эти испытания. Не мог же я его бросить?» Павел опешил. «Ты что, обалдел? Его же в списках нет! У нас оплачено сорок человек, питание и проживание!» «Питание не надо, мы порешаем, только место, где спать!» Гуськов топтался на месте. Маленькие глаза под широкими бровями смотрели сердито и вызывающе. «Ничего не могу сделать!» – отрезал Павел и отвернулся. «Придурок! Брата припер с собой! Тут что, общага?» «Слышь ты, главный!» Гуськов подошел вплотную и схватил Павла за рубашку. «Ты решай мой вопрос! А то я тоже уеду и ребят своих заберу!» «Руки убрал!» Начальник охраны рубанул по запястьям Гуськова. Тот отскочил, продолжая сверлить Павла глазами. Его команда быстро подтянулась, и теперь Павел с охранником стояли окруженные парнями громилы. Остальные студенты с любопытством смотрели на разгорающийся скандал. «Лех, да не надо!» Парень, лицом похожий на Гуськова, И такой же перекачанный схватил его за локти. «Я тебя в Москве подожду. Подумаешь пять дней?» «Да иди ты!» Гуськов вывернулся из захвата брата, толкнул Павла в грудь, сплюнул и отошел. За ним, тихо переговариваясь, подтянулись дружки. «Помочь?» Начальник охраны так и стоял рядом. «Номер вашей жилой секции 15-й. Первый этаж. Две комнаты, кухня, санузел. Это такой люкс для семейных у нас предусмотрен». Вспомнил вдруг Павел слова девушки-менеджера на перроне. «Эй, Гуськов, подойди!» Павел и сам не знал, зачем он это делает. То ли жалко стало брат из далекой Сибири, то ли испугался того, что из испытаний выйдут сразу четыре человека. Но решение было принято. «Пойдем вместе на ресепшн. Сейчас вас распределю. А тот из списка, кто приедет последним, будет жить со мной. Но, Гуськов, я тебя предупреждаю, если сорвете испытания...» «Все будет норм, главный. Не боись. Братишки, это... Надо анкету сдавать и квест проходить. Анкету обязательно. А дальше посмотрим. Если не все приедут, значит, будет и в квесте участвовать». «Я забыл сказать», — проговорил начальник охраны вслед Павлу. «Коробки для тебя привезли рано утром. Мои ребята отнесли их в твою комнату. Это ксерокс-системник и монитор. Для работы нужно», — донесся до охранника ответ Павла свою секцию на первом этаже Павел пришел после того, как уладил проблему с проживанием брата Громилы Гуськова. Секция, как и говорила девушка-менеджер на перроне, состояла из двух комнат, маленькой прихожей, кухни и душевой. Павел осмотрел комнаты, выбрал ту, что побольше, скинул рюкзак на кровать, подошел к окну и распахнул его. В комнату хлынул воздух, пахнущий хвойным лесом и свежескошенной травой. Слышалось яростное чириканье птиц и недалекий гул газонокосилки. Павел распаковал и установил оборудование для работы. Принял душ, сходил в столовую и позвонил Борису Львовичу. «Это я, Паша. Доехал нормально. Встретили, в номер секции поселили. Две комнаты, душ, кухня. Все по плану, никаких проблем. Народ подтягивается. Напишу потом инфу по группам, как анкеты обработаю». Павел послушал бы и перебил его. «В расписании дедлайн указан. Сдать анкеты до восьми вечера». «Все, дядя Боря, пока. Не волнуйтесь, я не подведу». Вечером, когда Павел вносил результаты анкет в программу обработки данных, в дверь тихо постучали. «Открыто!» Не поворачиваясь, крикнул Павел и поднес ближе к монитору очередную анкету. По комнате плавали серые сумерки. Вставать и включать свет не хотелось, а монитор был достаточно ярким чтобы разбирать написанные разными почерками ответы на вопросы. «Привет!» – раздался от входной двери голос. «На ресепшене сказали, что моя комната здесь». Павел развернулся. В прихожей, не закрывая за собой дверь, мялся не особо высокий, интеллигентного вида парень, одетый в джинсы и мятую рубашку с короткими рукавами. На плече у него висела потертая дорожная сумка. Парень хрустнул суставами пальцев, вздрогнул и опустил руки по швам. «Здесь, здесь, заходи!» «А что ж так поздно приехал? На ужин опоздал. Анкету в срок не сдал. Я прямо сейчас все сделаю». Парень переступил с ноги на ногу, но так и не решился отойти от двери. «Я девушке своей помогал. Нужно было отвезти в деревню ее мать и младшую сестру. Отца у них нет». «Уважаю». Павел пересек комнату, вышел в прихожую и протянул руку. «Павел Станов, буду проводить испытания. Вон твоя комната. Бросай вещи и садись за анкету. Двое только не сдали». Ты и какая-то Инна Столетова. Тоже пока не приехала. Может, и не приедет. Тимур. Парень двинулся по коридорчику и заглянул в комнату, указанную Павлом. А почему я один? В договоре написано, что студенты будут жить в номерах по четыре человека. Тебе не хватило места на втором этаже с остальными. Так вышло. Быстрее, Тимур. Где твой конверт с анкетой и расписанием? Давай, давай, начинай заполнять. Тормозишь всех. Павел вернулся за стол, открыл профиль Тимура и пробежал глазами. Будущее литературное светило, автор романа «Миллениал», по которому сейчас снимали сериал «Уровень интеллекта», «Высокая одаренность». Только Павел подтянул к себе следующий лист, чтобы продолжить работу над анкетами, в дверь, теперь уже не входную, а в комнату, снова постучали. «Что?» — Павел зарычал. Он не любил отвлекаться. Тимур пробормотал скороговоркой в приоткрытую дверь. столе Столетова тоже приехала. Мы вместе ехали в автобусе». «Понятно. Значит, все в сборе. И даже один лишний». Лишний, брат Гуськова, имел, судя по анкете, средний интеллект, чуть выше, чем сам Гуськов. То есть относился к 80% населения по рейтингу, придуманному отцом. Интересно, как Гуськовы завтра пройдут квест? И как послезавтра доберутся до аэропорта? «Но для репродукции нации», — хихикнул про себя Павел, — «крупные плечистые братья точно подходят». Вспомнив гуськовых, Павел представил рядом с ними Лизу с капельками пота над верхней губой, выпавшими из косы пушистыми прядями и испуганными серо-голубыми глазами. Такой, как в тот момент, когда она, споткнувшись на лесной тропе, упала ему прямо в руки. И дернулся, как от удара током. «Пойти, что ли, проверить, как там студенты проводят вечер?» Администрация дома отдыха, во избежание форс-мажоров, как сказал директор при подписании договора на обслуживание испытаний, поселила студентов отдельно от отдыхающих на втором этаже недавно отремонтированного корпуса. Кроме студентов, на этом этаже никого не было. Павел подумал, что если бы начался какой-нибудь кипиш, то шум было бы слышно, но решил все-таки сходить посмотреть, не признавая себе, что воспоминание о Лизе пробудило в нем какую-то смутную тревогу. Лиза же боялась Гуськова, этого Громилу, как она его окрестила. Вот Павел и посмотрит, не пристает ли Громила к девушке-княжне. Она, конечно, не одна в комнате, но все-таки, все-таки. С анкетами позже можно закончить. Вся ночь впереди. Этаж, отведенный студентам гудел, словно улей, полный работающих пчел. Двери в комнаты были закрыты, но за ними слышалась музыка, разговоры, взрывы хохота студенты проводили вечер знакомств и праздновали начало приключений. Павел прошел по длинному коридору, остановился возле номера Лизы и прислушался. Нет, он не подслушивал, еще чего не хватало, но голос гуськова громилы, негромко напевающего под гитару. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И женские голоса, на разный манер мурлыкающие знакомые слова старой песни, Павел уловил. Поспешно отскочив от Лизиной комнаты, Павел с независимым видом дошел до лестницы, ругая себя за самоуверенность. Как же, решил, что Лизе необходима его помощь. Она там уже вовсю развлекается со своим громилой. И почти бегом вернулся к себе. Лиза, услышав непонятное злобное бормотание, отложила книгу с фонариком на подоконник, где, спрятавшись от всех, читала, и осторожно заглянула в пространство между перилами. По ступенькам вниз несся Павел и что-то бубнил. Несколько раз до Лизы донеслось «придурок». Девушка усмехнулась и вернулась на свое место. Лестничный пролет между вторым и третьим этажами. Так называемая «мертвая зона». Третий этаж уже считается высоким, и отдыхающие пользуются в основном лифтом, а поселившиеся на втором этаже ходят по лестнице пешком. Когда Лиза днем осматривала дом отдыха, обнаружила как раз между вторым и третьим этажами хитрый лестничный пролет с окном и широким подоконником, где никого не бывает. И как только Гуськов с гитарой и бутылкой белого вина ввалился к ним с девочками в комнату, предложив познакомиться для прохождения халявного отдыха, Лиза сказала, что сейчас вернется, и сбежала, спрятав книгу под накинутую шелковую шаль. Бабушка настояла, чтобы внучка непременно ее взяла. Книгу про средневековый Китай Лиза все-таки купила. Заняла деньги у бабушки, решив, что отдаст всю сумму после испытаний. Сейчас она нашла нужную страницу, видя лучом фонарика по строкам. Принялась читать дальше и тут же забыла о странном поведении Павла. С силой придвинув листки с необработанными анкетами к монитору, так что верхний слетел и спланировал на пол, да там и остался, Павел, барабаня пальцами по клавиатуре, продолжил вбивать ответы в таблицу. К двенадцати ночи все было закончено. Павел утомленно потянулся и прислушался. Сосед, сначала производивший довольно много шума, затих. Наверное, заснул. Павел нажал «Печать», и из принтера по очереди выползли 10 листков с фамилиями. Программу, которая позволила обработать анкеты и разделить участников на группы, использовали профайлеры из отдела кадров лаборатории. Они продемонстрировали Павлу и Ночлабу, Как программа проанализирует ответы студентов, оценивая уровень развития интеллекта, качество мышления, то есть оперативность и рассудительность, темперамент, особенности характера и волевые качества, необходимые для достижения цели. Павел просмотрел листки. Итог сегодняшнего вечера был такой. Получилось 10 групп. Внутри каждой находились студенты примерно одного уровня интеллекта. Теперь предстояло выявить в этих группах лидеров. Потом... Выбрать из 40 6-8 человек, у которых будут наивысшие показатели по итогам двух дней испытаний, и отправить их в аэропорт Шереметьево, поставив задачу успеть на определенный рейс за ограниченное время. И остальных участников отправить тоже. А потом сравнить результаты. В теории, которую должна подтвердить практика, те самые 6-8 лидеров должны добраться до аэропорта, используя маршруты, отличные от вариантов других испытуемых. Именно эти маршруты и интересовали Павла. Маленький кирпичик в стене доказательств суждения отца. Если эти испытания пройдут по плану, то потом будут еще и еще. Аэропорты, железнодорожные вокзалы, разные возрастные группы, разные профессии. Наберется статистика. Когда эта часть «Ангела» будет проработана, в сети запустят бота и будут ждать сигнал о критическом количестве стоп слов и ключевых фраз предупреждающих о возможно обреченном рейсе а вот дальше додумать павлу помешал звук открывшегося соседнего окна и шум от падения или прыжка тела павел кинулся к окну и дернул раму на себя после яркого экрана монитора темнота за окном показалась ему очень плотной павел проморгался и успел увидеть бегущего человека там где посыпанная гравием дорожка граничила с лесным участком парка. Незнакомец скрылся среди деревьев. В тишине ночи некоторое время был слышен хруст сухих веток и шуршание травы под ногами убегавшего, а потом звук постепенно стал затихать. Павел, недолго думая, тоже выпрыгнул из окна первого этажа, не совсем тихо приземлился и, так же, как недавно убегавший, кинулся в лесной массив. Он был озадачен. Соседнее окно — это комната, куда заселился писатель Тимур, по виду конкретный ботаник. Чтобы решиться ночью выпрыгнуть из окна пусть и первого этажа, да еще рвануть в темный лес, хоть и охраняемый до забора, нужно быть не ботаником, а таким как... как Гуськов, например. Так что происходит? Заскочив в лес, Паша вначале потерялся, но потом сориентировался, оглянувшись на свое освещенное окно. Вот сюда, в эти хвойные заросли, на ночь глядя забежал Тимур. А что здесь? А здесь оказывается тропинка, довольно широкая. И Павел, хрустя попадавшими под ноги ветками, как недавно беглец, и стараясь не споткнуться в траве, побежал по тропинке. Павлом овладел азарт. На бегу ему пришла в голову мысль, что, скорее всего, Тимур бежал к забору, и где-то в нем есть дырка. Павел даже хотел остановиться, потому что за забором проходила дорога. И если Тимур уже выбрался с территории дома отдыха, то теперь его не догнать. Он мог побежать по дороге, причем в любую сторону. Его могла ждать машина. И в конце концов Тимур мог побежать через Орешник к станции, по тропинке, по которой днем шли Лиза и Павел. Рваный овал лаза Павел заметил за несколько метров, когда откинул от лица длинную колючую ветку, встретившуюся на пути ели. Возле лаза кто-то стоял с той стороны забора.